Глава шестая. Талик. Агмаренский перевал. Поместье Лаик. 399 год. Круга скал. 20-й день осенних ветров. Жермо Нарига родился жаворонком, Людвиг Ноймар — совой. Но на сей раз наследник Ноймарининов поднялся ни свет ни заря. Разумеется, с его точки зрения. «Хороший денек». Людвиг стоял на крыльце в одной рубашке, с сомнением разглядывая наползающие тучи. «Тебе не кажется, что к обеду нас засыплет?» «Нет». Жермон от души тряханул руку, нагрянувшего среди ночи маркиза. «Слишком сильный ветер». «Раз тучи перешли перевал, они уйдут вниз. Выспался?» «Пожалуй». Уверенности в голосе Людвига могло быть и побольше. «Главное, я здесь». «Не то слово». Рига глянул на друга и нарочито вздрогнул. на тебя смотреть, и то холодно. Надо выпить». «Кто ж виноват, что ты до сих пор мерзнешь?» Серые глаза Ноймара задорно блеснули. «И все потому, что ложишься с курами, а встаешь с петухами». «Лучше с петухами, чем с гусями», — засмеялся Жермон. Маркиз Ноймар любил время от времени пошутить. Семнадцать лет назад его выходка довела Жермона до белого коленя. Дело кончилось дуэлью, парой пустячных ран и дружбой на всю оставшуюся жизнь. Забыл от радости спросить, ты надолго? До весны самое малое. Ноймар вдохнул полной грудью ледяной воздух. А дальше лучше не загадывать. Тебе здесь самое место, хмыкнул слегка удивленный генерал. На крыльцо в одной рубашке выходишь, дрыхнешь до обеда. Ох уж эти южане! Хмыкать маркиз умел всяко не хуже графа. Чуть похолодает и вянете как магнолии. Магнолии? — возопил Жермон, с трудом сдерживая хохот. — Южане? Я, чтоб ты знал, торский барон до мозга костей. Таковым помру. — Вольфганг тебя бы отругал, — скривился Людвиг. — Старик не терпит разговоров о смерти, пока она спит. Лучшая смерть — это смерть врага. — Ведь не поспоришь. Кстати, о враге. Вечером тебя ждет медвежатина. — Сам брал? — деловито уточнил Людвиг. — На что? — На твой подарок. Жермон ловко выхватил из-за спины алвасетский кинжал с раухтопазами. Как в масло вошел. Так что с приездом ты угадал. Замариновалась на совесть. Позавчера бы съели, но Катершванц, куда ж без него, хотел дождаться Катершванца. Хорошая примета. Серые глаза маркиза Ноймара задорно блеснули. Окорок Агмам, Кости, Гаунау. Для начала их надо обладать. Испугал. Чтобы мы с тобой, да с союзниками, не обгладали какого-то медведя. Я, кстати, вина привез. Ты хоть и подался в Бергеры, а от пива корчишь. Так ведь гадость несусветная, с чувством произнес генерал. Такое только с горя пить можно. Ты из горя брезговал. Ладно, пошли в дом, а то совсем изведешься. Осенью в волчьем плаще ходишь, от пива шарахаешься, а говоришь нею Да ты вылитый Мариск. Только без шади. Шадди Жермон и впрямь пил лишь по необходимости. Горький въедливый запах слишком навязчиво напоминал о доме, бывшем. А Рига подкрутил усы и огрел лучшего друга по плечу. «Вперед! Нас ждет завтрак!» Людвиг шагнул к двери, но на пороге резко обернулся, выхватывая шпагу. Ждавший этого генерал принял клинок на клинок. Скотина недоверчивая, укоризненно покачал головой гость, который год пытавшийся застать Жермона врасплох. Те, кто видел их игры впервые, бросались разнимать дойлентов, к вящему удовольствию последних. «Верить волку может только баран», — назидательно сообщил Жермон, вбрасывая шпагу в ножны. Шутка была старой, как сама торка, но привычного смешка в ответ не прозвучало. Сона решительно встала у мостика всем своим видом, выказывая, что с места не двинется. Кобылу можно было понять деревянное сооружение за полтора года изрядно обветшало, а несколько досок и вовсе выпали и теперь уныло гнили в наполнявший ров мутной зеленоватой жижи. Ричарду от чего-то стало обидно. Когда-то он Лаик ненавидел, но здесь учились отец, дед, Эйвен, множество других достойных людей. Сгнивший мост и заколоченная караулка были оскорблением их памяти. Ричард шенкелем послал Сону вперед. Но Мариска захрапела и попятилась, выказывая достойный своего полубрата Норов. «Сударь», — подал голос сопровождавший юношу Капрал из Барсины, «осмелюсь заметить, не нравится ей что-то, кобылки-то ваши». «Ерунда», — как можно небрежнее бросил Дик. «Мариски часто злятся, не нужно потакать их капризам. Капрал пожал плечами. «Дурак, и чего вылез? Можно подумать, без него неясно, что Соне не хочется в лаик. Ему и самому не хочется, но надо». Дернул же его и посоветовать его высочеству расположиться в жеребячем загоне. Принц согласился. И Дик с двумя дюжинами солдат поехал проверить, может ли поместье принять аль Ракана и его свиту. Не отступать же из-за лошадиных капризов. Юноша примирительно потрепал храпящую сону по шее, но та даже не соизволила оглянуться. Мало того, выходки мориски взбудоражили солдатских лошадей, которые тоже заупрямились. Этого еще не хватало. Ричард спешился и попробовал настил ногой. Мост противно скрипнул. Возле перил осклизлые доски поросли грязно-белым лишайником. От воды, несмотря на холод, несло какой-то тухлятиной. Каким бы вором и бестолчью ни был капитана Рамона, при нем подъезды Клоик содержались в полном порядке, но корабль Аллара в тоне до крысы бегут, им не до старой школы. Результат, сказаться, не замедлил, но Сюзерен ждет доклада. А это вопрос чести. Молодой человек решился и перешел мост. Тот выдержал. Ворота поместья были распахнуты. В отличие от моста они сияли навязной, но дорогу покрывал толстенный слой мокрых листьев, которые никто не удосужился убрать. Дикон отшвырнул ногой сломанную ветку и повернул назад. Солдаты молча сидели в седлах. Тоже спешившийся капрал хмуро бил ногой в запертую караулку. «Так, для порядка». Ричард взял сону под и потащил за собой. Марийска то ли смирилась с неизбежным, то ли привыкла к доносящейся изорва вони. Солдатские клячи тоже подчинились, и отряд герцога Огдала вступил в лаик. Вековые тополя по-прежнему подбрасывали вверх шары амелы и Вороньи гнезда. Равнодушно мерцал пруд. Из зарослей ведьминых слез выглядывала Аларианская часовня. Все как прежде. Теперь Ричард понимал, что имел в виду Дидерих в своем зачарованном замке. В большом мере чего только не происходит, а здесь время словно бы остановилось. Дикон стоял на усыпанной бурыми листьями аллее. Ему казалось, что сейчас из-за поворота вылетят два жеребца — черный и белый. Раздастся громоподобный рык Йогана Катершванца и рассудительный голос Норберта, язвительно засмеется Берта Салина, из с часовни, придерживая полы сутаны, появится отец Герман, а у щербатой лестницы разлягутся важные кухонные коты. Сударь, какие будут распоряжения? Какой же он дурак! Размечтался и забыл, что на него смотрят солдаты. Не хватало, чтобы про повелителя скал начали болтать всякий вздор, довольные того, что он был оруженосцем ворона. «Запятнать репутацию просто. Куда труднее смыть пятно». Юноша небрежно махнул рукой. «Едем к дому. Скорее всего, там никого нет. Но проверить стоит». Он ошибся. Слуги оказались на месте, хотя капитан, священник и менторы ожидаемо разбежались. Невзрачный серенький человечек равнодушно поклонился и застыл, ожидая то ли вопросов, то ли приказаний, и юноше стало неуютно. Умом Дикон понимал, что лаикские мышата ему теперешнему не указ. Это он может сделать с ними все, что угодно. Наградить, выгнать, повесить. Но как же трудно отшвырнуть прошлое. Молодой человек с трудом заставил себя взглянуть в остренькое личико. Как звали слугу, Ричард забыл. Он раньше забывал ненужные имена. «Кто сейчас находится в лаик?» «Только слуги», — поклонился мышонок. «Господа изволили уехать». К вечеру в поместье прибудет его высочество Аль-Даракан со свитой. Потрудитесь подготовить апартаменты и приличный ужин. Будет исполнено. Ни удивления, ни волнения, ни хотя бы любопытства. Прикажете вызвать повара? Зачем?» — не понял Ричард. «Обсудить ужин», — пояснил мышонок. «Его высочество любит острое и жареное», — бросил Ричард, которому внезапно захотелось выскочить из промозглого полутемного вестибюля на лживое осеннее солнце. «И протопите как следует, а то здесь как в могиле». Особой чуткостью генерал Рига, отродясь не страдал. Но Людвиг был каким-то не таким. Ночью Ориго все списал на усталость, но странности так и не прошли. Можно было ждать, когда скажет сам, а можно было спросить, и Орига весело спросил. «Будешь кассеру или свое пиво?» «Свое вино». Ноймар больше не улыбался. «Только позже. Жермон. Я приехал тебя сменить. И кто же из нас проштрафился?» «Растерялся Жермон. Ты или я?» «Манрик с Калиньяром». С неожиданной злостью рявкнул Людвиг. «Тебе нужного в и чем быстрее, тем лучше». «И что я там буду делать?» Вступать в права наследования. Это долгий разговор. К змею, — огрызнулся генерал, — разрубленному. Мое место здесь, а торка своих не гонит. Отец тебя просит. Зайти с нужной карты маркис Ноймар всегда умел. Дриксы ждут, и Пенея нет. Дело зашло так далеко? Как бы не дальше. Манрики с калиньярами после смерти Сильвестра как с цепи сорвались. И что? «Я-то здесь каким боком? Ты граф Ариго. И что?» — тоном выше повторил Жермон, злобно глядя на бюро с пришедшими в начало лета бумагами на наследство. Другой бы на его месте уже и спросил отпуск и умчался в родовые владения. От свежеиспеченного графа ждали именно этого, но Жермон слишком трудно выдирал из себя Гайре, чтобы вернуться. Андрей Анригийом умер дней за десять до Сильвестра. Похоже, Людвиг решил начать с самого начала. Твой последний живой кузен был вне закона, и калиньяры разинули пасть на майорат. Однако Роберо Пене вернулся. В Талик? Не поверил своему шамаригу. Тогда он спятил. Все южане сумасшедшие, натужно пошутил северянин. Но отец думает, что Раберу дали гарантии. Сильвестр не хотел отдавать титул калиньярам. И савиньяки с волмонами этого тоже не хотели. Маршал Арно калиньяров тоже терпеть не мог. Лучше скажи, кто их терпит. Маркиз злился почти так же, как его отец, сдержанно и страшно. «Ты дашь мне договорить?» Граф орига пожал плечами, зачем-то вытащил кинжал и поднес глазам рукоять. Если бы было солнце, если бы они поднялись на стену, в сердце Раухтапаза вспыхнул бы серый огонь. Если бы они с Робером и Пине столкнулись у ринквахи, остался бы кто-то один, но раз выжил, пусть живет и дальше, где-нибудь. Жермон! Я слушаю, как темно за окнами, но тучи скоро уйдут вниз, в приду. Помнишь Райнштайнера Ойгина? Да. Холодный, спокойный взгляд, узкое длинное лицо, светлые волосы. Соратник по Агмарену, Бергер, давший присягу Талигу и отозванный в гвардию. Из гвардии в торку возвращаются редко, даже бергеры. Его, пожалуй, забудешь. Весной Сильвестр отправил барону в Эпине в помощь губернатору. Но Ноймар не смог удержать фамильные ухмылки, чтобы тот не слишком взрывался. Ойген старался. Не сомневаюсь. Странно, что Сабвэ не повесился. Не успел. С видимым сожалением произнес Маркиз. Сильвестр умер раньше, а с манриками у Райнштайнера не сложилось. Хотел бы я его послушать. За окном зарычали. Надо полагать, здешний манрик защищает от собратьев добытую кость. Везде одно и то же. Руки продолжали играть кинжалом, а мысли заблудились между Арижем и Гайре. Неужели этот дурень Робер что-то понял? Понял, решился и оказался между титулом и второй пожадности семейкой Талига. Ойгина, ты скоро послушаешь», — обнадежил Людвиг. «Он теперь отцовский офицер для особых поручений». «Что ж, за особые поручения можно быть спокойным». Райнштайнер не признавал шуток, но был умен. как сам Леворукий, и столь же удачлив. Если потребуется, он достанет Луну, заодно указав небесным обитателям, что ее плохо протирали, из-за чего появились пятна. Отец решил вернуть Райнштайнера в Эпене. Вместе с тобой тремя полками, так что наговоритесь. Да будет тебе известно, что Ойген склонен защищать твоего кузена. Он что-то уже натворил? Сколько сейчас, Раберу? Есть тридцать или еще нет? Кроме того, что вернулся. Ойгин уверен, что сам и находец ничего творить не собирался. Виноваты Мараны. Они уже считали старую Эпине своей, а тут какая-то незадача. Нагрянувшего наследника решили прикончить при попытке к бегству, но Райнштайнер спутал умником все карты. Наш дорогой Бергер явился за мятежником лично. Он собирался, под благовидным предлогом, доставить пленника в безопасное для него место, но Эпине знать этого не мог. Он бежал и поднял восстание. Что? Еще не хватало, а он-то был и решил, что слышал. Говоря по чести, я и находца понимаю. Арно Савиньяк понимал Карла Борна, а Рига подкрутил усы. Дурацкая привычка. Надо с ней что-то делать. И чем кончилось? Эпине не Борн, да и до конца далековато. Варива даже толком не закипела. Леонард Манрик на пару с Сабве повели в Эпине резервную армию. Да, Леонард теперь именуется маркизом Эрпри. «Весело». Жермон положил кинжал на захламленный стол. «Вот тебе и твои тревоги. Ты грешил на с Гаунау, а то, что спит в каждом, проснулось и потянуло домой. Только ты не понял. Кого я должен унимать? Соседей? Для которых я, вышвырнутый отцом, мерзавец? И находца? Леонардо? Всех понемногу. Поедешь через Лаутензею. Там ждет Райнштайнер с фульгатами. И вот-вот подойдет Шарли». Фульгаты — легкая кавалерия, применяемая главным образом в поиске. Фульгаты появились во время Двадцатилетней войны по инициативе первого маршала Талига Алонса Алвы в качестве альтернативы дриксонским бакодерам. Отличительным знаком фульгатов является изображение крылатой кошки в прыжке, за что их часто называют закатными кошками и закатными тварями. Фок Варзов отдает лучших кавалеристов, «Воистину, сегодня утро невозможностей. Старик же мне совсем недавно написал». Дриксы спелись с Гаунау и вовсю собирают войска. «На юг лучше посылать южан». Лицо Людвига стало жестким. Не хуже, чем у самого Рудольфа. А старый Вольфганг в накладе не останется. Отец поднимает своих волков. Недельки через три они будут в Гельбе. Твое дело — принять капитуляцию мятежников». отправить кузена к отцу и не дать Леонарду Сабве спутать Телегойские графство с какой-нибудь Гаифы. Думаешь, мы успеем? Должны. Леонард — человек осторожный, а резервная армия на три четверти состоит из новобранцев. Нет, марки сюрпри на не полезет, да и Робер, если вовсе не дурак, первым не прыгнет. Скорее всего, парочка станет бегать то ли друг от друга, то ли друг за другом, и так до твоего появления, после которого тебя все и полюбят. и больше всех меня полюбит Тессорий. Манрик теперь канцельер, но отец с ним договорится, уверяю тебе. Да хоть бы и не договорился, ладно. Ехать так ехать. Пусть тебя спасла Торка, принадлежишь ты Гайре, а не Агмарену. Рано или поздно каждый остается со своей землей и со своей войной, потому что изгнанники свободны, а графы нет. Людвиг, твой друг до своей смерти, но не до смерти, ной Маринин. Жермон. Кажется, Ноймар подумал о том же или о чем-то похожем. Если бы не мятеж, мы бы тебя не дергали. Если бы не восстание. Если бы не война, ни смерть, не зима. Любим мы это самое «если бы».